Глава восьмая. Я всю голову сломала с этой любовью, честное слово. И вот надо было Димону все так испортить. Он же мне как брат. А теперь ждать будет, надеяться. Я не хочу его обижать, но и врать не имею права. Но нет у меня чувств к нему. Да и вообще, кому бы то ни было. То ли не дозрела еще, то ли просто не способна на романтику. Весь день прошел в душевных и мысленных терзаниях однако мой незаурядный ум так и не выдал ни одной путевой идеи на сей счет. И чтобы избежать неуместной встречи, поскольку решения пока не нашлось, после работы я решила прогуляться по дороге, что велась меж полей и прилично огибала наш островок цивилизации. И пусть пройдут лишних полтора часа в пути, зато они пройдут в полной тишине и единении с собой. Погода сегодня стояла прекрасная, к вечеру на небе не осталось ни облачка, Солнце лениво опускалось к линии горизонта. Легкий ветер легонько трепал высокую траву в поле. Казалось бы, идиллия. А в душе будто кошки насрали. Димон совсем скоро покинет нас, уйдет в армию. Но перед этим я должна буду что-то сказать ему. И желательно, что-то ободряющее. Он парнем был простым. Если радовался, то от души. Ржал так, что стены дрожали. Если злился, то все сливались с местностью. Лишь бы не попадаться Димона на глаза. Только вот мне не довелось знать, как он себя ведет, когда влюблен. Чудесная мысль, немного успокоившая меня, снизошла почти на середине пути. Нужно обратиться за советом Гелу. Он у нас большой романтик и фантазер. Глядишь, придумает чего, что позволит отсрочить все эти сердечные дела на неопределенный срок. Или, как минимум, до возвращения Димаса из армии. Солнце почти село. Из-за странности погоды, что происходили последние несколько лет, с закатом температура прилично опускалась. Так и сегодня. Светило свалило за горизонт, и я ощутил неприятный холодок. Пришлось лезть в ранец за кофтой. Эх, легендарный свитер в дурацкий ромбик морковного цвета. Он мне достался в 12 лет. Помнится с боем. Нехил я в тот день наваляла одной девчонке. Все же вещи нам привезли из города. Некоторые были даже с этикетками. Такое не залеживалось. Растаскивалось в секунды. Причем нам не выдавали вещи в руки, а просто ставили в центре игровой коробку и уходили. Мол, хоть сожрите друг друга, ваше дело. Хотите шмотки, рвите конкурентам в клочья. Вот я и порвала одну. Ирку. Она захотела прихапать себе чуть ли не половину. Ирка Банкова девка была толстой, всю мелюзгу вокруг себя растолкала но она мне споткнулась. Это сейчас я стараюсь в любой ситуации избегать конфликтов, а раньше. Раньше Рокси была как собака динга Банкова в тот день лишилась пары клоков своих рыжих волос и заработала хорошую царапину вдоль всей физиономии. Ну а мне достался этот стрёмный свитер, но тогда он казался самым красивым и модным. За годы свитер растянулся, полинял и оброс зацепками. Однако по-прежнему остался каким-то особенным, теплым. Я натянула кофту, затем закинула за плечи ранец и пошла дальше. Хотелось идти, идти и идти. И чтобы дорога вывела куда-то, где меня еще не было. Но уже скоро показались очертания полуразрушенной церквушки, что стояла на окраине. За ней начинались ветхие избенки, большая часть из которых давно брошена. А еще через пару километров стояли наши казармы. Будь они неладны. Когда поравнялась с церковью, до ушей донёсся звук двигателя. Далекий такой. Я обернулась назад, но машины не увидела. Может, со стороны села приехал кто из бывших хозяев покинутых хибар? Эх, была бы у меня тачка, и я бы уже давно свалила отсюда. Но как ни крути, жуправица отныне моя малая родина. Отсюда я начала свой путь. А где его закончу, одному черту известно. От мыслей отвлек все тот же шум. На этот раз он был отчетливее. Я снова завертела головой. И вот. Удача. Черное авто. Предположительно, крутая иномарка. Еле-еле ползла по ухабистой дороге в моем направлении. Заносит же идиотов такую глухомань. Зато потом нашему автослесарю дяде Вите есть чем заняться. Иномарка продолжала неспешно ползти. Машинка оказалась ого-го. Как-никак. Порш последней модели. «Ну, круто! Повезло дяде Витя с клиентом!» Я сошла с дороги, чтобы пропустить черного красавца, однако авто остановилось напротив. Спустя минуту стекло опустилось, и оттуда высунулось, кто бы мог подумать, морда синюшного мажора, который не так давно протягивал ко мне свои лапы в магазине. «Привет, принцесса на горошине!» На удивление весело поприветствовал он меня. «Не помешал!» Но я решила ничего не отвечать. Вот же упырь. Явно эта встреча не случайна. Чего-то хочет выродок. Надо ускориться. До церкушки совсем чуть-чуть осталось. Оттуда я уже перебежками доберусь до детдома. Благо, местность хорошо изученная. «Куда же ты?» Выпалил этот Кент, после чего заглушил движок и вылез из машины. «Блин, следом идет?» «Нехорошо. А если побегу? Успею?» «Не догонит?» А если догонит? Да что ж мне не везет-то так в последнее время? Хотя чего греха таить? Везение покинуло меня, стоило появиться на свет. Да постой! Крикнул мажор, и чтоб меня перешел на бег. Нет, убежать не успею. Этот мажор один из тех, кто любит засиживаться в тренажерке. С физподготовкой у него все в норме, несмотря на трупный оттенок кожи. Чего тебе? Рявкнула я и резко развернулась к нему лицом. «Учти, орать буду так, все село сбежится!» И тут стало страшно. Действительно страшно. Вокруг не души. Мои ребята не знают, что я иногда здесь хожу. А значит, уповать не на кого. Вдруг я ощутила тот самый прилив сил. Моя особенность проявилась. «Ага. Ну, держись, гад. Сейчас ты будешь писать кипятком». Но как в убогом ужастике, маньяк приближался ко мне уверенным шагом. А я стояла, как дура, в полной готовности. «Не старайся. На меня твой особый взгляд не действует». Улыбнулся он и медленно потянулся к лицу, чтобы снять солнечные очки. «Что?» На этом все слова и закончились. «Просто поверь, я не потащу тебя в кусты и не закопаю где-нибудь в поле. Нам нужно поговорить». «О чем тебе со мной говорить? Я тебя знать не знаю». Зато я тебя знаю. Точнее, осведомлен о тебе. М да? И? Как в хреновом сериале, сейчас скажешь, что я дочка Рокфеллера, и папа наконец-то нашел меня? Усмехнулась я. Ну, почти. Тут улыбка сошла. Не смешно? А видно, что я смеюсь. Хотя не будем торопить события. Позволь подвести тебя. Нет уж. Как-нибудь сама дойду, и желательно не тронутой. Ладно, твоя воля. Тогда хотя бы давай прогуляемся. Мне правда нужно с тобой поговорить. Затем он развел руки. Честное слово, только невинная беседа. Ок, скрипя сердце, произнесла я. Чудесно, сейчас уберу машину с дороги, одну минуту. Я смотрела, как он идет к тачке, садится и выруливает на обочину. Не знаю, почему, но мой слух как никогда остро воспринимал все эти звуки. Скрип колес, шум двигателя, треск камней на дороге. Но тут я подняла взгляд на небо, от былого солнца осталась лишь тоненькая, яркая черта. Поля потемнели, не очень-то подходящая обстановка для мирной беседы. Может, мажор все-таки удумал порешить меня сегодня под луной? а я, как тупая овца, ведусь на его дивные речи. «Ну, пойдем?» Вдруг раздалось около моего уха, чего я аж подпрыгнула. Сейчас совсем стемнеет. «Не переживай, принцесса. Вернешься сегодня в свои апартаменты живой и здоровой». «У меня не так много времени на разговоры. Отбой в девять, а в десять двери запирают. Ночевать под открытым небом – не лучшая перспектива». И на сей счет не беспокойся. Мы прошли мимо церкви и отправились дальше по дороге в сторону полей. «Не тяни, говори», – произнесла с небольшой дрожью в голосе. «Я приехал за тобой», – опять слишком слащаво и слишком спокойно сказал он, заставив меня очередной раз вздрогнуть. «Это у мажоров нынче развлекалого такое, что ли, брать себе в бессрочное пользование сироток?» Нет, брать тебя в пользование не собираюсь. Слишком уж у нас большая разница в возрасте. Усмехнулся мажор. Да? Сколько же? Лет пять-шесть? По-моему, это вообще не проблема. Неважно. Послушай внимательно. Мне велено взять над тобой опеку. Я был прислан твоим отцом, чтобы сопровождать до встречи с ним. И да, весьма невежливо было с моей стороны так пугать тебя в магазине приношу искренние извинения что то все это странно и нелепо звучит я остановилась и уперлась взглядом себе в ноги у меня нет родни а уж тем более отца ты явно меня с кем то перепутал раксаном я проделал невероятно долгий путь прежде чем найти тебя и уж поверь ошибки здесь нет хорошо а мать где мать у меня дыхание в забу сперло от одной только мысли о ней. По определенным данным, она мертва. И он поднял палец вверх, увидев немой вопрос в моих глазах. Что бы ты ни надумала лишнего, твой отец потерял связь с ней сразу после того, как узнал, что она беременна. Как ее звали? Наконец-то в моем эмоционально мертвом сердце что-то ёкнуло Елена. Мы пошли дальше. «А фамилия, возраст, город?» – всполошилась я. «Хоть что-то. Ты же пришел поговорить. Так говори». «Я, если можно так выразиться, неуполномочен рассказывать тебе о ней. Все, что ты хочешь узнать, сможешь спросить у отца при встрече». «И где же он? Почему тебя прислал?» Или он один из тех богатеев, которые настолько охренели от бабла, что предпочитают общаться со своими детьми через посыльных? Так знай, меня его деньги не интересуют, я привыкла справляться сама». «Он просто слишком занят». «Офигенная отмазка!» – скривилась я. «Так что? Хочешь выйти из этих казематов на два года раньше? Я могу все устроить хоть завтра». «О, да мне повезло! Условно-досрочное освобождение за примерное поведение. И куда же мы отправимся?» «В большое путешествие», — усмехнулся мажор. «Ага, ясно. То есть ты потратил много времени и сил, чтобы найти меня, безродную девчонку из-за рассказал невероятно душесчипательную историю. Здесь мои слова были пронизаны сарказмом и иронией». О страданиях и тоске по потерянному ребёнку моим, очевидно, богатым и знаменитым папашей. А в конце сделал шикарное предложение покинуть детдом и уехать на этой. Я мотнула головой в сторону его машины. Крутой тачки с тобой в закат, дабы отправиться в большое путешествие. Зашибись, перспектива. Все хорошо, только есть один момент. Не то чтобы он очень важный, но все таки И что за момент... «Я не верю ни одному твоему слову!» Сказав это, слегка попятилась назад. Все же дерзить маньяку в ночи не слишком умно. «Ты даже имени своего не сказал, и ждешь, чтобы я в припрыжку побежала вещи собирать?» «Да, ты права. Мое упущение. Будем знакомы. Абегор». И он протянул мне руку. «Кавказец, что ли?» «Кто? Прости». — Ну, имя у тебя какое-то кавказское. И тут мой новый старый знакомый расхохотался. от чего у меня мурашки побежали по спине? Уж очень зловеще заржал. — Не учение тьма, знаешь пословицу. Ты хоть в школу ходишь. Иногда. — Понятно все с тобой, принцесса. «Между прочим, поумнее многих буду. И чтоб ты знал, посещение школы еще не показатель наличия или отсутствия ума». «Да, я понял. Понял. Как посмотрю, еще и подростковый максимализм бьет через край». «Мы отошли от главного. Ты уж извини, но никуда я с тобой не поеду. И папаше моему, если таковой имеется, скажи. Если хочет меня увидеть, пусть раскошелится и лично посетит наш гадюшник». — Ничего страшного. Я и не ждал скорого согласия. У нас еще будет время познакомиться. И, надеюсь, ты все осознаешь. — Ок, а сейчас мне пора. Кстати, ты обещал, что меня впустят. — Несомненно. Да, собственно, мы уже на месте. — Что? Я вдруг отвела взгляд от его лица и обнаружила нас на пороге дед дома. Как? Мы же... Сейчас в памяти возникли те жуткие события, когда я повстречала монстра у остановки. Не беспокойся, никакой мистики. Просто ты была слишком увлечена беседой. А я незаметно сменил курс. «Не дури мне голову, бугор!» А «Абегор!» «Теперь бугор!» — отмахнулась я. «Так вот, мы далеко ушли от церкви, я же помню!» На что этот гад просто пожал плечами и довольно улыбнулся. «Ладно», — продолжила я, затем подергала ручку двери. «Заперта. Что прикажешь делать? У нас с этим строго». Потом смерила взглядом мажора еще раз. Одежда на нем была далеко не дешевая. Модные джинсы, черная рубашка, крутые черные кеды. «Ты прилаве Дай охраннику бабла, он пустит». «Совращать богатствами не моя работа». «Ну ты и жмот! И как же я попаду внутрь?» «Спокойной ночи, Роксана». Послышалась за моей спиной, а когда я обернулась, то уже стояла в нашей комнате около своей койки. «Какого хрена происходит?» Только и вырвалась, да так громко, что мои соседки недовольно заворочились. «Заткнись, Рокс, дай поспать». Промямлила Ленка, моя ближайшая соседка. Что ж, пришлось идти в душевую. Там я сняла с себя шмотки, натянула пижаму, из которой давно выросла. Теперь штаны походили на шорты, а рубашка с обрезанными рукавами заканчивалась где-то на ребрах. Я посмотрела на себя в зеркало и прошептала. «Может, мне кислоты кто подмешал в чай? Или у меня просто крыша едет?» «Кто знает...» Вдруг моя мамаша была конченной шизофреничкой. Вот в чем беда незнание того, кем были твои предки. Живёшь и не знаешь, от чего однажды сдохнешь. Когда легла в постель, мысли окончательно атаковали мозг. Вроде и было все реально, но оказалось совершенно нереальным в итоге. Как вообще такое может быть? Надеюсь, это и вправду не шиза. Не хотелось бы накануне выпуска съехать отсюда в дурку.